И тогда она подумала о своей жизни, обо всех ужасах века, произошедших на ее памяти. К счастью, они ее почти не коснулись. Она истово молилась, ибо для нее милость Божья оставалась в своих истоках и выражении великой тайны, которую никому не дано разгадать. Гаэль прочла наизусть большое стихотворение и получила двадцать баллов. В школе прежней ей завидовали. «Смотрели на нее, как на девочку из замка. А здесь, в деревне ее отца знали, но видели редко и относились к ней доброжелательно, с любопытством и почтением из-за ее непривычных манер. Она была шаловлива и доброжелательна, и скоро стала заводилой и на занятиях, и на переменах. Жак требовал, чтобы она одевалась, как другие ученицы». Нитяные челки, плейстерованные юбки, кофточки без вышивки с перламутровыми пуговицами, вязаные шерстяные жилетики, туфли со шнуровкой на резиновой подошве. Теперь она внешне была, как все, и ее считали своей. Жак пригласил Бланш отужинать на ферме, чтобы отпраздновать хорошую отметку. Гаэль уснула, не дождавшись десерта. Бланш уложила дочку в постель и допоздна разговаривала с Жаком, попивая кофе и закуривая одну за другой свои ментоловые сигареты. Едва беседа затухала, она придумывала новую тему, лишь бы не ехать домой. Жак пересказал свой утренний разговор с Пьером по телефону, она слушала затаит дыхание. Тогда Жак решил еще потолковать о Пьере и начал вспоминать, как они катались на мотоцикле, как поддавали после удачных экзаменов в университете, как при неподходящих обстоятельствах их разбирал безудержный смех. Вспоминал их долгие откровенные разговоры и то, как они порой впадали в мрачное отчаяние. Потом он стал говорить уже только о Пьере, о его уме, сдержанности. о его увлечениях и верности друзьям. Несколько раз Бланш хотелось поправить его, добавить какую-то деталь, но она замирала с открытым ртом и не могла произнести ни слова. Жак переменил тему, заговорив об охоте, о своих еще неясных планах на будущее, но стоило ему произнести имя Эрика, как Бланш поднялась, словно воспользовавшись предлогом, чтобы уйти. «Не хочу заставлять его волноваться». Когда Бланш вернулась домой, в окнах уже не было ни огонька. Она прошла вдоль забора, за которым отдельно от других лошадей помещался ее любимец Люцифер. Жеребец повернул голову, подбежал к хозяйке, Бланш зашла в загон, прижалась к горячему конскому боку, потом попрела в спальню и, не раздеваясь, рухнула в постель. К счастью, Эрик не пришел. Пока она ехала домой, ее терзал страх, что Эрик опять придет к ней и опять молча ее обнимет. Она воспринимала его объятия с возрастающим безразличием. Это была жестокая игра. Он утолял свое тщательно скрываемое горе, вроде бы даря ей наслаждение, но она-то теперь не получала даже удовольствия. На следующий день, едва проснувшись, еще не выйдя из спальни, Эрик попросил, чтобы к нему вызвали мясника по срочному и выгодному для него делу. Тот немедленно прибыл в замок. Сделка заняла не более пяти минут. Люцифер был продан за такую смехотворную цену, что мясник решил, Эрик над ним издевается. Эрик поставил единственное условие — жеребца надо увести тотчас же. Покупатель предусмотрительно приехал в замок на машине для перевозки скота, хотя и не подозревал, для чего его вызывают, и каковы истинные причины столь исключительно удачного для него дела. Конь, которому никто, кроме бланш, не мог надеть ни до уздок, был удивительно покорен. Мясник спросил, ничего не понимая, «Он больно спокоен, вы уверены, что он здоров?» «Будьте уверены, он-то здоров. Тогда покончим с этим». «Как вы хотите, чтобы я расплатился наличными или чеком?» «Договаривайтесь с Жозефом», — ответил Эрик. Не попрощавшись и не взглянув на отъезжающего мясника, он вернулся в замок и закрылся у себя в кабинете. Жозеф, наблюдавший за этой сценой из конюшни, выругался и сплюнул. Он знал, что Бланш вернулась очень поздно и надеялся, что она еще спит. Чтобы не оказывать гостеприимства Верене, Пьер солгал ей, сказав, что в единственной свободной комнате сейчас живет его друг, и попросил Гаэтано устроить ее у себя. Неожиданное появление юной особы в его квартире на улице Монтене вызвало у Гаэтано чувство естественного любопытства, а сверх того, даже если не удастся ее соблазнить». В длинном списке его связей появится еще одно имя, и вообще ему будет не так уж скучно. С приближением старости он все чаще оставался в одиночестве, и переносить это ему становилось все труднее. Дело было так. В один прекрасный день Верена почувствовала, что ей необходимо покинуть ер мать Женевское озеро, чтобы закончить, наконец, свой роман. Она начала его, бросила, потом продолжила, а теперь опасалась, что вовсе не сможет его окончить. Очередной перерыв в работе длился уже несколько недель. После смерти отца Веренус не дала тревога и растерянность. Дело дошло до того, что однажды ночью она вышла из дома в легком платье и бродила до рассвета под ледяным дождем, надеясь, что подхватит воспаление легких и умрет. Мать видела, что творится с ее Вереной, дочь словно считала ее виноватой в чем-то. Однако Об не попыталась вызвать Верены на разговор, хотя готова была взять на себя любую вину, истинную или мнимую. Она посоветовала с Бланш, но той был чужд мазохизм в любой форме, она ровным счетом ничего не поняла и только сказала, что оп должна потребовать от Верены откровенного изложения своих претензий. Однако Об была верна себе. пусть все остается как есть ибо любое вмешательство бесполезно этой доброжелательной пассивности верена не могла выносить для работы ей необходима была активная борьба напряжение описать она страстно хотела она уехала из дома молчком ничего не сказав об та смирилась с этим отъездом как смирялась с агрессивным присутствием дочери Гаэтану был человек осторожный и позвонил Об, чтобы проинформировать ее и успокоить. Поблагодарив его, Об сразу заговорил о другом. «Находите ли вы время, дорогой Гаэтану, для ежедневного уединения, чтобы слышать окружающий мир, но стараться его не замечать? И открывать тогда...» «Открывать? О, нет, простите меня, я чепуху болтаю. Спасибо, что заботитесь о моей дочери». Верена работала и за месяц закончила книгу.